Глава 37. Арина. Муж закрывает дверь на ключ, возвращается ко мне, садится напротив меня, смотрит в область переносицы, затем переводит взгляд в окно и произносит таким тоном, что я понимаю, степень отчаяния достигла критической отметки. Проваливаюсь в сегодняшний день на несколько часов назад. Возвращаюсь, усаживаюсь рядом с женщиной, сидит, скрестив руки на коленях, и у меня создается ощущение, что она прикрывает ими что-то, что очень дорого ей. Воспоминание, которое так и не выветрилось из памяти за тридцать лет. Женщина, которая родила и отказалась кормить ребёнка. Почему она так сделала? Как её звали? — Не знаю, как звали. Не помню. — Чего? — негодующе сжимаю руки в кулаки. — Что же вы мне голову морочите, если не знаете имени роженицы? — Фамилию помню. Королёва. «То есть тут помню, там не помню», — начинаю сомневаться в рассказчице. «Похоже, она разводит меня на деньги, как доверчивую особу. Едва скрываю негодование, бушующее внутри меня». Женщина смотрит вдаль. Ее явно беспокоят мысли о прошлом не в первый раз. Но почему они терзают ее внутренний мир? Неужели она непосредственно участвовала в событии? Замечаю на ее лице следы слёз, Замолкаю. Не хочу сказать лишнее. Вдруг обидится, убежит. Молчим обе. Воздух вокруг наполнен тяжелым молчанием подчёркивающим грустный момент и неизбежность. Прямо нутром чую, то, что услышу, изменит всё. Мы часто путались из-за её фамилии. Вместо её писали Е. Поэтому роженицу чаще называли Королевой. Вот я и запомнила. «А...» тяну, понимающе. Так что там случилось, когда она отказалась кормить мальца и имя ему давать? Так вот, зашла я в палату, она сидела там, плакала, смотрела на мальчишечку с тоской. Он голодный, кричит, а она ревет и мотает головой.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 Хотела уже забрать мальца. Она как вцепится в руку и начинает умолять. «Найдите моему сыну мамочку. Кому-то же нужен сынок». Я подумала, что после послеродовая депрессия. С ума спятила наша мамочка. Собеседница снова умолкает. Смотрит в никуда, похоже, в прошлое пытается рассмотреть его поярче. Ну, я бегом к заведующему, рассказываю так-то и так. Молотказник намечается. Всё плохо, ребеночка не кормят. А заведующий улыбается и руки потирает. Замечаю, что мои руки слегка дрожат, впрочем, так же, как и у рассказчицы. «Как звали заведующего?» «Андрей Андреевич. Только он не подтвердит мои слова. Потому что по-человечески хорошо поступил, а про закон не подумал. Что он сделал? Я уже готова закипеть. Так хочется поскорее разобраться во всем». «У нас, — говорит, — сегодня у молодой мамочки сынок умер при родах». Она еще не знает, и мы ей не сообщили. Вот и отдадим ей отказника. «Боже!» — вскрикиваю, подскакиваю. «Так ей отдали чужого мальчика, даже не сказав, что он не ее?» Женщина кивает. «Не стали усложнять». «Как звали ту, другую?» «Не помню». «Помню только, что не похожи они были совсем. Настоящая мать светленькая, мелкая, голубоглазая, а приемная — темненькая, с карими глазищами». «И она не заметила?» «Нет, что ты! От счастья с ума сошла!» «Сказала, что на кого-то из родни сынок похож. Муж тоже счастлив был» когда приехал встречать жену и сына с выписки, всем в родильном отделении цветы подарил и конфеты. Замечаю, что лицо женщины разглаживается постепенно. С каждой вновь выданной информацией она становится более спокойной и умиротворенной, будто долг исполняет. Или счастлива от того, что может избавиться от важного, но ненужного кусочка своей жизни. Осматриваясь по сторонам, хочу убедиться, что нас никто не подслушивает. Похоже, кроме деревьев и скамейки нашего временного убежища, никто не узнает о боли двух женщин, потерявших своих детей. У одной умер, вторая сама отдала. Не понимаю одного, почему на сердце тяжело у меня. «Кто встречал потом эту королеву при выписке?» Спрашиваю озадаченно. «Никто. Мужа не было?» «Был. Всем рассказывала, что муж у нее красавец, богатырь. Что же он так с женой жестоко поступил?» «Там несчастье произошло». Он при исполнении убил того, кто приставал к его невесте. Посадили его надолго, потому что у семьи потерпевшего связи были хорошие. А королева молодая была, худенькая, болезненная. Мать больную смотрела. Да яркой по-моему, работала или вовсе не работала. Денег у нее не было даже на автобус до дома. Всё, что зарабатывала, на передачки тратила. Говорила, что виновата перед мужем. Если бы хвостом не крутила, то ничего бы не случилось. Потерпевший думал же, что она флиртует с ним. Вот и начал приставать. «Зачем же ребёнка родила? Надеялась, что мужа по УДО отпустят? Или ещё на что надеялась?» «Надеялась, надеялась, милая. Вспомнила. Надежда ее звали!» Выкрикивает санитарка, и ее глаза впервые за время нашего разговора загораются. «Надежда королёва Уже что-то». «Подтвердите свои слова, когда приду к вам официально. Что ты, милая? Конечно, нет. Между нами снова...» воцаряется напряжение. Снова теряю доверие к женщине. Что, если она сочинила всю эту легенду, чтобы деньги получить? Сомнения гложут меня. Мой взгляд сосредоточен на санитарке. Что мы имеем? У Ханиной умер сын, ей дали сына Королевой». Но первая так и не узнала о том, что всю жизнь растила чужого ребёнка, решила, что малыш похож на бабушку или дедушку. А что сказала Королёва мужу, что родила и оставила младенца, или ничего не сказала? Или это он её надоумил? Ведь у неё не было денег и поддержки, а ребёнка отдали в хорошую семью. И он все получил от жизни, чего не мог получить в своей родной семье. «Я ни черта не докажу». Сожаление срывается с моих губ. Я разочарована. «Муж будет расстроен, когда я вывалю на него эту информацию. Он тут же потребует доказательств, которых у меня пока нет». «Закончила?» Ханин скептически смотрит на меня, замечая, что в его глазах уже нет ненависти и злости. Там пляшут радостные черти. — Я-то думал, ты серьёзно, Аришка, ты чудо, — улыбается весело. В шоке смотрю на него. Крыша поехала от шока. — Я всегда знал, что ты меня любишь, но не представлял, насколько сильно. «Придумать такую сказочную муть, лишь бы не обвинять меня в измене!» «Милая, по тебе российский сам плачет. Ты должна писать книги. Чем ты хуже Марининой?» «Я... я в ауте. Что происходит?» «Малыш, спасибо тебе, что ради оправдания сочинила такую шикарную историю. А теперь вставай, марш работать!» Приказывает Ханин, и его лицо становится серьезным. Поднимаюсь на негнущихся ногах, иду на выход. Макар не поверил.